Глава 7. Неделя началась удачно. Продаж было много, что Машу не удивляло. В декабре переплетались два праздника — Ханука и Новый год, а значит, это было время подарков. И в этот период хорошо шла мелочевка — кошельки, небольшие ранцы, маленькие театральные сумочки. Она заказала еще партию дорогих шарфов и сделала для себя вывод — на каждый товар есть свой покупатель. Очистив магазин от дешевых товаров, она освободится от праздно шатающейся публики, изобретающих случайно, переворачивающих магазин, без намерения что-либо приобрести. Нет, ее публика должна быть солидная, платежеспособная и с отличным вкусом. Конечно, она не отменит продажу школьных ранцев, чемоданов и дорожных сумок, но эти товары тоже будут качественные и не самые дешевые. В понедельник на работу позвонила лялька. «Мама, лови ссылку, по-моему, это то, что ты искала. Новая, но не очень дорогая». Витрина была и вправду такая, о которой ей мечталась. Магазин в центре, не нужно будет заморачиваться с доставкой, привезут. А вот теперь можно было заняться выбором бижутерии. И как побыстрее, до Нового года остается чуть меньше двух недель. Маша неожиданно поймала себя на мысли. Ей нравится этот ритм, когда надо звонить, вести переговоры, заказывать, продавать. У нее было чувство, что она вылезла из унылого болота повседневности и рутины. Люда права, мы сами делаем свою жизнь. И в какое-то мгновение она поняла, ей перестало быть важным, позвонит ли Арик на неделю или нет. Он занят? Настолько занят, что нет времени пожелать ей доброго утра или спокойной ночи? Что ж, она тоже занята, ей есть о чем думать и чем заниматься. Во вторник они едут с Людмилой за покупками и, конечно, посидят где-нибудь в кафе. В шаббат у нее ресторан в Кейсарии, и лялька, судя по голосу, приходит в себя. Все хорошо, а будет еще лучше. Людмила приехала, как всегда, вовремя. Маша уже давно перестала удивляться ее пунктуальности. Для обеда обе, не сговариваясь, выбрали маленькое на несколько столиков кафе, которое почему-то называло себя рестораном. Оттуда до магазина было рукой подать. «Рассиживаться особо некогда, они сегодня до шести», — сообщила Людмила. «Вот, кстати, тебе еще фишка для бизнеса». Люди, которые хотят заработать, не закрываются во вторник в два часа. Но не думай, я тебя к этому не призываю. Отдыхать тоже надо. И вообще всех денег не заработаешь. Эту фразу надо записать и повесить на холодильник. В магазине Людмилу узнали Она перебросилась парой приветственных фраз с продавщицей, женщиной в возрасте, приветливой и очень ухоженной. Чем могу помочь? Этот вопрос, который обычно так раздражал Машу в этом царстве вечерних нарядов, был вполне уместен. Выбор был огромен, от откровенных вечерних платьев с открытыми спинами и глубокими декольте до строгих, элегантных нарядов, которые выглядели не менее презентабельно. Людмила определилась с выбором достаточно быстро. «Опыт не пропьешь», — подмигнула она Маша. Это было длинное платье цвета красного вина с красивой драпировкой на груди и с боковым разрезом до колена. «Открыто ровно столько, сколько могу себе позволить», — притворно вздохнула Людмила. «В нашем возрасте что попало, не наденешь». Она вышла из примерочной и крутилась перед огромным зеркалом, принимая разные позы. «Ну, что скажешь, Маруся?» «Принцесса!» — восхищенно выдохнула Маша. «Нет, не принцесса, королевна!» «Ну, насчет королевны не знаю, но для Нового года, по-моему, подойдет. Беру, можно упаковывать», — кивнула она продавщица. Та улыбнулась. «Прекрасный выбор. А что для второй мадам? Какие пожелания?» «Какие пожелания?» — Людмила задумалась. «Значит так. Цель — поразить, удивить и восхитить. Мероприятие — юбилей. Место — ресторан в Кейсарии. Публика — изысканная, гламурная. И еще желательно, чтобы это был наряд достаточно бюджетный и неодноразовый. Ну, чтобы его можно было надеть и потом, к примеру, в театр. Поэтому длина должна быть обыкновенная, что-то вроде миди». Маша слушала, удивляясь, насколько точно Людмила озвучивала ее пожелания. Продавщица, прищурившись, пристально посмотрела на Машу. «Мне кажется, я поняла, и, по-моему, на мадам это будет интересно смотреться. Было шесть единиц, осталось две, цвета черный и фрес. Черный, говоришь? Классика, конечно, но скучновато. И вообще, там, наверное, половина женщин будет в черном. А вот фрес это интересно, и оригинально, и свежо. Да, это был фрес, но не блеклый и пепельный, а достаточно насыщенный». «Цвет шикарный!» — одобрительно кивнула Людмила. «Благородный, сдержанный и в то же время достаточно живой. А фасон вообще эксклюзив. Давай, примерь». Платье село, как сшитое на заказ. «У мадам стандартная фигура», — довольно улыбнулась Симона. «И длина хорошая, переделывать не придется». Маша смотрела в зеркало, поражаясь, как одежда может менять человека. Это не ее бесконечные джинсы и брюки с какими-то майками, блузками и свитерами. Как же отличалась она сейчас от той Маши в этом необыкновенном платье, чуть прикрывающем колени, с узкой облегающей юбкой и асимметричным лифом. Справа обычный рукав чуть ниже локтя. Слева шифоновая накидка до середины локтя, красиво присобранная на плече. Ну что, по-моему, сногсшибательно, бамон попадает от зависти. Кстати, у меня есть помада почти такого оттенка, называется «Замерзшая роза». Могу предложить сумочку в тон предложила Симона, для логичного завершения образа, и это будет со скидкой. «Симона, дорогая, у мадам свой бутик высококачественных сумок в центре страны, а скидка нам и так положена, как для постоянных клиенток, к тому же мы приобрели сразу две вещи». Людмила произнесла эту фразу с обезоруживающей улыбкой. «Да-да, конечно, сделаем скидку, лишь бы вы остались довольны». Маша слушала молча. «Да, ей определенно повезло с этим нарядом». Насчет обуви она заморачиваться не станет, ее черные туфли подойдут однозначно. Сумочку она найдет у себя в магазине. А вот украшения надо поторопить поставщиков. Витрину она получит в начале следующей недели, а украшения хотелось бы иметь уже завтра. Возможно, она сможет выбрать что-то. К машине они возвращались в приподнятом настроении. Удачно съездили, твое платье абсолютно то, что надо. И фасоны, цвет, и размер, все просто в яблочко. Ты везунчик, Маруся. Так и у тебя все классно смотрится. Ну, если честно, мое платье можно было бы немного подкоротить, но неохота оставлять, потом ездить, забирать. Выберу обувь с каблуком повыше. Да, ты обратила внимание на концепт? Торгуют вечерними нарядами, но тут же и сумки, и шарфы, и украшения. Умно? Конечно. Кстати, лялька мне нашла витрину, точно такую, как я хотела. Я уже заказала. И надеюсь завтра получить бижутерию. Может быть, подберу что-то к наряду. «Бижутерия — это, конечно, неплохо, но мне кажется, что в данном конкретном случае это не совсем то. Это будет простить твой образ», — Людмила задумалась. «У меня есть замечательный гранатовый комплект, ожерелье, серьги, браслеты, кольцо. Капельное серебро в Праге покупала. Это мне обошлось тогда в копеечку, но уж очень понравилось. В общем, подарила себе». Твоему наряду это подошло бы изумительно, но эзотерика запрещает одалживать и надевать чьи-то украшения, а поэтому рисковать не будем. Знаешь, здесь недалеко есть чудесный ювелирный магазинчик, старичок такой держит, у него много серебра, давай подъедем, а вдруг открыты? Магазинчик действительно был крошечным, неухоженным, с небольшим окном витринкой Продавец был под стать, маленький, сгорбленный, улыбчивый, словно сказочный гномик. Маша недоуменно посмотрела на подругу, что здесь можно купить? Людмила не заметила ее взгляда, она в это время общалась с гномиком, расспрашивая его о здоровье, детях и внуках. Старичок был опустился в пространное рассуждение, но Людмила ловко перевела тему. «Моше!» — начала она проникновенным голосом. «Я так рада, что у тебя все в порядке. А вот у нас проблема. Подружку мою пригласили на мероприятие. Платье мы уже купили, хотелось бы усилить впечатление подходящими украшениями. Может, у тебя завалялось что-то интересное?» «А что именно интересует подружку?» Маша обращался с Людмилой, как будто Маши не было рядом. «Ну, было бы неплохо, сет такой небольшой, серьги и кулон с цепочкой. Да, Маша?» Маша кивнула растерянно, поймав взгляд Люды. «Молчи, я сама». Когда дошло до дела, сказочный гномик в мгновение ока заговорил по-деловому и утратил очарование волшебного персонажа. «Что предпочитает Маша? Серебро, золото, с камнями, без Он первый раз посмотрел на нее оценивающим взглядом. «А что у вас есть?» «Труднее сказать, чего у меня нет», — старичок усмехнулся и неожиданно спросил. «А наряд какого цвета?» «Фрез». Маша озабоченно посмотрела на Людмилу. «Ворот тик перевела та Иврит. «А, благородный цвет, весьма благородный, и у меня есть что предложить, чтобы создать гармоничный образ». Машу ошеломил словарный запас старичка, его прекрасное владение словом, Его фразы были короткие, округлые, как свежеиспеченные булочки из духовки. «Вы присмотрите за магазином? А я сейчас». Он зашаркал ногами и исчез за узкой обшарпанной дверью. «Ну, подруга, ты ему определенно понравилась, раз он пошел в свои закрома. Моя интуиция шепчет, что мы что-то купим». Муше вернулся с плоским деревянным ящичком, обитым черным бархатом. «Здесь у меня гранаты», — торжественно объявил он. Прекрасное изделие, классика, вне моды. Сеньора любят гранаты. Людмила всплеснула руками от восторга. Подумать только! У меня шикарный гранатовый комплект, но я не решилась одолжить Маша. Говорят, примета нехорошая. Муше согласно закивал головой, соглашаясь с мнением Людмилы. А вот еще, если пожелаетесь, серебро с эмалью. Пожелаем, пожелаем! Моше друзил на стол еще один плоский ящик, в котором покоилась совершенно изумительная по красоте коллекция. Мне кажется, этот сет украсит наряд сеньоры. Он вытащил серьги, изящные веточки с эмалевыми лепестками и ожерелье, в котором эти же веточки были соединены друг с другом. Сеньора может примерить. Он поставил на стол массивное зеркало в потертой деревянной раме. Маруся, это же чудо просто! Если ты не захочешь, я возьму. Давай, примерь. Еще до примерки Маша поняла, это то, что нужно. Серьги были с ее любимой застежкой и смотрелись великолепно, а жерелье дополняло образ. «Обратите внимание на цвет эмали, это будет сочетаться с любым нарядом сеньоры. Как вам удобно платить, есть возможность взять на двенадцать платежей». Судя по всему, сказочный гномик не сомневался в том, что сайт продан. Они с Людмилой долго шушукались насчет цены, причем она жестикулируя, а он совершенно спокойно, даже равнодушно. «Крепкий орешек!» — с досады кинула Людмила. Скинул совсем немного, но зато выбил из него презент. Колечко. Веса кот наплакал, но ну хоть что-то. Третий ящик, поменьше, был извлечен из шкафа, в нем были только кольца. «Колец с малью нет», — посетовал Моше, «но можно подобрать что-то симпатичное». Маша выбрала кольцо, представляющее собой хаотичное переплетение тонких проволочек, серебряных и позолоченных. Моше одобрительно кивнул. «У сеньора замечательный вкус. Надеюсь, что эта покупка привлечет к вам правильных людей и поможет сбыть мечты». Из магазинчика они вышли довольные, и, оглянувшись через плечо, Маша увидела, как Моше провожает их взглядом. «Как будто за границей побывала сегодня», — весело сказала Маша. «У Симона я была мадам, у Моше синьора». «Неудивительно», — Людмила завела машину и включила обогрев. «Симона мароканка, долго жила в Париже, а Моше из Испании, то ли из Севильи, то ли из Сеговии, не помню точно. Эта лавка его никакая на вид, но ты даже не представляешь, какие у него клиенты. К нему из тель приезжают. Наши многие у него отовариваются. В общем, известная личность в определенных кругах. И двух одинаковых изделий у него не найдешь». Так что на балу в Сарии будешь блистать. Это все ты, Людочка, ты моя фея. Ну, до да, феи мне далеко, но чем могу помочь, всегда с удовольствием. Завтра подбери сумочку, и ты готова. А прическа? Мне кажется, стоит поднять волосы. Посоветуйся с Иданом, он очень грамотный стилист. А потом у тебя будет задача эту прическу беречь сутки. Знаешь, Маруся, Людмила на мгновение задумалась, попробуй с ним поговорить, может, он согласится прийти к тебе домой в шаббат. «Шансов немного, и стоить это будет дороже, но оно того стоит. Ты и так в это мероприятие проинвестировала достаточно, так что потерявши голову о волосах не плачут». Дома Маша еще раз примерила наряд. «Да, ей определенно повезло. Платье сидело идеально. Как сказала Симона, у мадам стандартная фигура. Не обалденная, не точеная, не шикарная, а просто стандартная, что тоже хорошо». «Да, еще надо сделать ногти, ее любимый лиловый цвет лака не очень сочетается с этим нарядом. Но это не проблема, Светка принимает на дому и ее примет в любое время. Надо только позвонить и назначить очередь». Неожиданно подумала, как же сложно живется таким, как ее Людмила. Надо постоянно думать о том, в чем пойти на ту или иную тусовку, как причесаться, как грамотно себя подать. Помимо головной боли на это уходит море финансов. Сегодня она в этом убедилась лично». С другой стороны, это оказалось так приятно, почувствовать себя настоящей женщиной, услышать свой адрес эти мадамы, и сеньора, и увидеть в зеркале себя совершенно другую, новую и неотразимую. Да, если Дан согласится прийти к ней в шаббат, это будет прекрасно. В среду она пришла на работу чуть раньше, пересмотрела все сумки и сумочки, но идеального варианта не нашла. Остановилась на двухцветном клаче с серебряной фурнитурой, черном с розовой отделкой. Послала Людмиле фото. Получила горячее одобрение. «Маруся, ты растешь на глазах. Учитывая, что твои туфли будут черные, это просто блестящий вариант. С Эданом веду переговоры, надеюсь на положительный результат. Но уже заранее могу сказать, равной тебе там не будет». Арик позвонил в четверг вечером. «Как дела? Все нормально? Как идет подготовка к балу? Я надеюсь, ты не забыла?» «Нет, помню». Она ответила легким небрежным тоном. «Так, я у тебя в шаббат после пяти где-то. Пока-пока». После разговора остался какой-то осадок, чуть ощутимый, как накипь над дне чайника. Это снова был другой человек, совершенно не похожий на того Арика, который зажигал свечи и наполнял горячей водой джакузи. Не тот Арик, с которым они сидели под клетчатым пледом, тесно прижавшись друг к другу. Она сжала губы, глядя перед собой невидящим взглядом. А что ей не хватает? Что бы ей хотелось? Чтобы он приехал к ней в пятницу и чтобы они вместе провели вечер? Или чтобы сказал, как сказала Людмила? Равный тебе там не будет. Он что, не знает таких слов? Но в Элате на вечеринке возле бассейна он нашел нужные слова и правильный тон. Она встала, отгоняя от себя неприятные мысли. Может, это она такая привереда и капризуля? Она, за долгие годы совместной жизни не слышавшая от мужа ничего, что ей хотелось бы услышать, вдруг ждет непонятно чего от мужчины, с которым она знакома недавно. Без году неделя, как выразилась Людмила. Позвонила ляльке, пожелала ей хорошей экскурсии. «Спасибо, мам!» — голос дочери звучал нормально. «Ты знаешь, мы поговорили с Викой!» — Маша замерла. «И? И что ты ей сказала?» «Сказала, что Ром прав, что ее папа — это и его папа тоже, и что он живет сейчас с Ромом, потому что он маленький, а Вика уже большая и взрослая». Маша почувствовала, как наворачиваются слезы. Какая мудрая ее дочь, если она смогла найти слова, чтобы хоть как-то объяснить ситуацию Викуля. «И что Вика?» Вика только спросила, сможет ли он любить одинаково Рома и ее. Я сказала, что, конечно, что родители всех своих детей любят одинаково. Вот только не знаю, что я ей скажу, когда они уедут из Машава. А они собираются? Да, слышала, тут и там, краем уха. Но меня это уже не волнует, развод — дело решенное, Так же, как и то, что мы тут остаемся до конца учебного года. Тебе виднее, Ляля. Да, конечно. А моей любви Вики будет вполне достаточно. Я в этом не сомневаюсь. шабат шалом, дорогая. Желаю вам хорошо провести конец недели. Целую. Она хотела рассказать о своем предстоящем выходе с Аркадием, о том, как они с Людмилой искали ей наряд, но в последнюю минуту передумала. Нет, она, конечно, расскажет и даже пошлет фото, но потом, не сейчас. Конец недели был очень напряженный. В четверг привезли бижутерию. Она выбрала несколько сетов и отдельные серьги и кольца. На следующей неделе привезут витрину, и ассортимент ее магазина обогатится, а это должно привлечь дополнительных покупателей. Обрадовала Люда, сообщив, что она уболтала Идана, и он придет к ней в шаббат в полдень. «Я буду у тебя в три, за часик справимся, рассиживаться не буду, сразу убегу, а платье повесь на плечики и на дверь, пусть отвисится». К Свете заскочила в пятницу после работы. Приглушенный розовый лак идеально подошел под цвет платья. И вообще, все, начиная от покупки платья и выбора украшений, летело легко, само по себе, как будто какой-то добрый ангел управлял всеми организационными мелочами и разруливал любые ситуации. Когда в шаббат она после визита Идана посмотрела на себя в зеркало, то поняла, за что хорошие стилисты берут такие деньги. Прическа с забранными наверх волосами преобразила ее до неузнаваемости. «Да ты не женщина с шармом!» — воскликнула Людмила с порога. «Ты просто леди с обложки журнала. Макияж сделаем легкий, прозрачный. Королевские особы не злоупотребляют косметикой. Это упрощает образ. Помаду я тебе принесла, помнишь, обещала?» «Называется «Замерзшая роза». Возьмешь с собой подарок. А что сверху наденешь?» «Моя куртка не очень вяжется с моим платьем, поэтому взяла для себя шарф из последней партии. В машине не замерзну. Надеюсь, что идти пешком много не придется». «Разумно», — одобрила Людмила. Шарф шикарный, и по цвету все подходит. Я бы сама от такого не отказалась. К моему наряду, по-моему, подойдет. «Закажу», — кивнула Маша. «Эти шарфы просто разлетаются, как пирожки, и цена людей не останавливает. За хорошую качественную вещь заплатить не жалко. Я лечу в следующий четверг. Успеешь?» «Надеюсь. Максимум заберешь мой». «Спасибо, дорогая. Ну, я вроде закончила. Губы покрасишь перед выходом. Пару слоев помады и блеск. Да, контур не забудь, вроде все. И помнишь, как я тебе говорила: спинка, плечи и улыбочка никому и ни о чем. Будет возможность послать фотки. Шли, посмотрю. Хорошо тебе погулять, я побежала, мои сегодня одни. Маша присела на диван и включила телевизор. Арик приедет через час полтора, и это время делать ей было совершенно нечего. Она надела украшения и поняла, насколько правильно прочесал ее Идан. Сет в сочетании с платьем будет выглядеть изумительно. Как сегодня говорит молодежь. «Огонь!» – вспомнилось прощальное напутствие Моше о том, что это украшение должно привлечь к ней правильных людей. Насчет того, чтобы кого-то привлекать, она не думала. Просто хотелось на этом юбилее не чувствовать себя чужеродным элементом. Арик приехал в половине шестого, как всегда, поражая ее своей пунктуальностью. Последний штрих. Любимые духи – эйфория. И она спустилась к машине. Эйфория – это, наверное, то, что чувствовала бы Людмила в предвкушении такого мероприятия. У нее же не было ничего похожего на это чувство. Да, она совершенно не тусовочный человек, поэтому кроме волнения она не ощущала ничего. Видимо, это волнение исходило от нее настолько ощутимо, что Аркадий почувствовал, сжал ее руку и улыбнулся. «Маша, Маша, это всего лишь день рождения у моего давнего друга, и люди там собираются абсолютно нормально и честное слово. И потом я с тобой».